Глава четвертая Снег тихо кружил в воздухе и оседал на остроконечных крышах домов, кованых крылечках и чугунных фонарях. Вдоль тротуаров стояли вазоны, отделяющие проезжую часть от пешеходной зоны. Растущие в них вечно зеленые кустарники смешно выглядывали из-под снежных шапок, напоминая сердитых гномов, провожающих машину Давинпорта недоверчивыми взглядами. Опекун сидел впереди, рядом с шофером, а я с интересом смотрела в окно, разглядывая проплывающую за стеклом столицу. Бриголь напоминал один из городов Европы, снимками которых завален весь интернет, те же проплешины красной черепицы, такие же каменные дома, небольшие, уютные, с забавными флюгерочками и фонариками, сверкающие огнями витрины кондитерских и магазинов, узкие улочки, и присыпанная снегом брусчатка мостовой. Когда-то я и мечтать не могла побывать за границей, а сейчас наблюдала за проплывающими мимо каретами и старомодными машинами, рассматривала неторопливо идущих прохожих, жадно разглядывала их одежду и пыталась определить, к какой эпохе она принадлежит. Вот, например, две молодые женщины, застывшие у одной из витрин, симпатичные, улыбчивые. Они выглядели почти современно. Юбки чуть ниже середины икры, просторные меховые жакеты с покатыми плечами, малюсенькие шляпки, кокетливо сдвинутые на бок, завитые тугими локонами волосы. А рядом с дамами сгорбился мужчина в длинном плаще, похожим на те, что носили средневековые рыцари. И шляпа его выглядела странной, с пышным изогнутым пером и широкими полями. Или... взять старую даму, вышедшую из кондитерской. Ее длинное платье со шлейфом, поверх которого была надета подбитая мехом накидка, наводила на мысли о позапрошлом веке. Интересно, и несложно, мадам, передвигаться с таким неудобным хвостом? «Лорд Давинпорт, а какой сейчас год?» Разглядывая проплывающую за окном заснеженную площадь, спросила опекуна. Чугунные фонари мелькали черными солдатиками, Огромный памятник, напоминающий медного всадника с Сенатской площади, собирал падающие хлопья бронзовым плащом. А смеющиеся дети бегали вокруг высокого постамента и закидывали друг друга снежками. 22 второй», — ответил Давинпорт. «Тысяча девятьсот Я прикинула в уме, что помню из истории о двадцатых годах прошлого века. Окончание Первой мировой. Звуковое кино. «Нэп в России». красная помада и стрижки под мальчика. В общем, веселое времечко. Интересно, история этого мира развивается так же? Хотя, глядя на окружающих, я бы решила, что сейчас не двадцатый век, а конец девятнадцатого, и коротких стрижек тут еще точно нет. По крайней мере, я пока не заметила ни одной дамы с обрезанными выше плеч волосами. «Неужели ты и этого не помнишь?» Давенпорт обернулся и пристально уставился мне в глаза. Увы. Я вздохнула, но тут же поторопилась задать следующий вопрос. «А почему люди одеты так? По-разному. Вот тот старик, например, он же выглядит, будто на дворе не 20 века, а 17 -й. «Маги из старой знати живут долго, и многие из них одеваются так, как было принято во времена их молодости». Давинпорт проводил взглядом остановившегося на перекрестке пожилого мужчину и добавил. «Вот как лорд Баксли. Если не ошибаюсь, ему не так давно перевалило за двести. Его плащу, похоже, тоже». Давинпорт едва заметно усмехнулся. «А я в который раз поразилась тому, как меняется его лицо под влиянием эмоций. Может же быть нормальным человеком, когда захочет». Я кинула опекуна внимательным взглядом. Судя по одежде, Давинпорт тоже предпочитает прошлое. Интересно, сколько ему лет? А сколько живут маги? По-разному, от ста до пяти. Все зависит от уровня дара, ответила опекун. и не успела я толком осознать сказанное, как машина остановилась. Эрни, достань кресло, леди Бернстов, велел шоферу Давинпорт. Худощавый, молчаливый Эрнест только кивнул в ответ. Я наблюдала, как он вытащил из отделения, напоминающего багажник, коляску, подкатил ее и открыл дверцу с моей стороны. Вы позволите, миледи? Шофер помог мне сесть и распрямился, старательно избегая моего взгляда. Эрни, где плед? Выйдя из машины, спросил Давинпорт. Снег заскрипел под его начищенными до блеска туфлями. Сейчас, милорд! Эрни снова кинулся к багажнику, а потом протянул своему хозяину плед и вернулся к машине. «Вот так», — тихо сказал Давинпорт, наклоняясь надо мной и укутывая мои ноги. «Не холодно?» Я только головой мотнула. «Какой уж тут холод! Меня снарядили, как на Северный полюс. Длинная соболиная шуба, меховая шапка, теплый шарф, перчатки, высокие сапожки». Тут и захочешь, не замерзнешь. «Жди здесь», — велел Давин порт-шоферу и покатил мое кресло к заснеженному парку. «Я могу сама, я справлюсь». Мне не хотелось зависеть от чужой помощи, и я попыталась вернуть самостоятельность, но опекун и не подумал соглашаться. «Тут скользко», — сказал он, и в его тоне прозвучали металлические нотки, пресекающие любые споры. Хм, что ж». Если Давин порту так хочется, пусть везет. Мне же легче. Я смотрела по сторонам, разглядывая гуляющих по площади людей. Мороз пощипывал щеки, заставляя чувствовать себя удивительно живой. А в душе поднималось предвкушение чего-то особенного и необычного. Казалось, еще немного, и моя жизнь круто изменится. Хотя куда уж круче. Я ведь до сих пор так и не привыкла к чужому телу. и постоянно вздрагивала, когда натыкалась на свое отражение. Не замерзла? – спросил Давинпорт, но ответить я не успела. Рендалф! – послышался громкий окрик, а уже в следующую секунду я попала под очарование горячего взгляда и забыла обо всем. Никогда не встречала такого удивительного оттенка глаз, яркого, мерцающего теплым светом. С опасными огоньками в леденцовой глубине. Лукас! удивленно спросил Давинпорт, что ты здесь забыл? Могу спросить тебя о том же! хмыкнул мачо, останавливаясь рядом с моим креслом, и моментально заполняя собой все свободное пространство. Не припомню, чтобы ты совершал вечерние променанды по Ушвайкской площади, леди Бернстов. Небрежно поклонился он мне. и мазнул странно недоброжелательным взглядом. А я зависла, сраженная звериной грацией и обрушившимся на меня ушатом тестостерона. Невероятно. Этот мужчина — просто ходячий секс. Вижу его, и внутри все сворачивается от горячего, никогда раньше не испытанного желания, и губы пересыхают. «Да у меня даже по ногам мурашки бегут!» Хотя я вообще не должна их чувствовать. «Динка, прекрати вести себя как дура. Подумаешь, мачо. У него же на лбу написано Кабель, совсем как твой папаша. Вон, как проходящие мимо женщины глазками стреляют. Да и Хольм успевает каждую хорошенькую взглядом облизать. «А оно тебе надо?» И правда. «Чего это я?» Никогда не кидалась на красивых мужчин А тут что-то совсем мозги отказали. Или это тело Беллы так реагирует? Еще не хватало. Ты сегодня в департаменте появишься, одарив улыбкой, очередную симпатичную девушку, спросил у Давинпорта Хольм после восьми, коротко ответила Пикон. Он замкнулся. Голос его звучал сухо, и эти перемены заставили меня обернуться и посмотреть на бледное. Совсем не порозовевшее от мороза лицо. «Я зайду. Нужно кое-что обсудить». Громила кревен, На днях хвастался дружкам, что знает, где искать артенит. Мои люди проследили за Кревом. Он встречался с Чанисом. «Не здесь, Лукас». Оборвал Хольма Давинпорт. И в его голосе прозвучало предупреждение. «Поговорим в департаменте». «Ладно», — легко согласился Хольм. и скользнул по мне равнодушным взглядом. «Увидимся! До свидания, леди Бернстов!» Лукас с небрежным жестом коснулся шляпы, легко развернулся и пошел прочь. Невыносимо элегантный и похожий на чикагского гангстера времен Аль -Капоне. А я смотрела ему вслед и не могла избавиться от хмельного чувства до краев заполнившего душу. «Динара Витальевна, окстись! Хватит пялиться на Хольма! Не до него сейчас!» Если бы это было так просто. Проклятый Мачу вызывал жгучий интерес. И я никак не могла заставить себя отвернуться и не смотреть вслед уходящему Лукасу. Тот шагал широко, уверенно, с гордо поднятой головой и в лихо сдвинутой на бок фетровой шляпе. «Красивый все-таки!» И прекрасно об этом знает. В этот момент Давинпорт покатил моё кресло вперёд, и мне пришлось отвлечься. Правда, от вопроса не удержалась. Вы вместе работаете? Что? рассеянно переспросила Пикон. Нет. Хольм сам по себе. А кто он? Неужели не помнишь? А что, мы с ним давно знакомы? Два года. Надо же. Не помню. Я сокрушенно покачала головой. А Давинпорт тихо почти про себя пробормотал. Может, оно и к лучшему? Вы о чем? Опекун резко остановился, отчего кресло дернулось, но спустя секунду прогулка возобновилась. Правда, ответа на свой вопрос я так и не получила. Лорд Давинпорт, а кто такой этот Лукас Хольм? Я почти не рассчитывала на какие-либо подробности, но Опекун удивил. С недавних пор Лукас. «Глава одного из видных оборотнических кланов», — ответил он. «Раньше держал подпольные и горные дома и был не в ладах с законом. Но лет пятнадцать назад порвал с прошлым и занялся добычей угля. Сейчас у него уже несколько шахт и легальный доходный бизнес». «Вот это номер!» «Выходит, Лукас-оборотень. Получается, он умеет превращаться в волка?» «Интересно, как это происходит? Вот бы посмотреть!» Внутри все дрожало от странного, ни на что не похожего чувства. «С ума сойти! Я видела настоящего, живого оборотня! Человека, перекидывающегося в зверя! Скажи, кому из друзей решили бы, что у меня с головой не все в порядке? Хотя, если учесть мое попадание в другой мир, еще неизвестно!» Что вызвало бы большее удивление? «А что он делает в столице?» Я повернулась к опекуну. «Ты не замёрзла?» Давинпорт наклонился, поправляя съехавшую меховую накидку. Похоже, отвечать на вопрос он не собирался. «Может, вернемся домой?» «Нет, что вы! Я отлично себя чувствую. Давайте доберемся до парка. Мне очень хочется проехать по аллее». «Что ж, хорошо». кивнула Пикун. Вы не ответили. Чем занимается Тер Хольм? У вас с ним какие-то дела? Лорд Хольм, поправил меня Давинпорт. И у нас нет никаких дел. Я всего лишь консультирую его по поводу одного пропавшего артефакта. Что за артефакт? Тебе действительно интересно? Конечно. Странно. Раньше ты никогда не расспрашивала меня о работе. «Все меняется. «Вот и я изменилась», — я заметил, — кивнул Давинпорт. В его словах прозвучало раздумье, которое мне совсем не понравилось, хотя глупо было рассчитывать, что Рендальф, как назвала пекуна Беллы Лукас, не увидит перемен в поведении подопечной. «Так что там с артефактом?» — поторопилась увести мысли Давинпорта от своей мутной личности к более безопасной теме. Артефакт, который ищет Лукас, был украден из мастерской твоего деда, ответила Пикун, но голос его звучал так словно, Давинпорт думал о чем-то другом. Вообще, сделать артенид может далеко не каждый артефактор. Для этого нужно обладать особой магией. Людвиг Бернстов был одним из немногих, кому удавалось создавать артениды. Вот и в тот раз твой дед вырезал фигурку для оборотней красного клана. И вложил в нее особую магию. Правда, отдать выполненный заказ не успел. «Почему?» Бернстов внезапно скончался, а сделанный им артенит исчез. Оборотни обыскали всю мастерскую, но не нашли никаких следов артефакта. Хотя еще накануне один из них лично видел почти готовую фигурку. «А, -а, -а дед точно умер своей смертью. Может, его убили?» «Нет». Полиция тщательно все проверила, и у них не возникло никаких сомнений в том, что кончина почтенного мага была естественной. Давинпорт отвечал немного механически, все еще продолжая обдумывать какую-то мысль или, возможно, предстоящий разговор с Хольмом. А что умеет этот артефакт? Зачем он оборотням? Я машинально сжала подлокотники, задев кнопку управления, и кресло резко дёрнулось. Но Давенпорт сумел его удержать. Говорят, Артенит способен исполнять желания. Продолжил он. Но не все, а только одно, под которое его сделали. И зачем лорду Хольму такой интересный артефакт? Этого я сказать не могу. Ушел от ответа Давенпорта, а я задумалась. Странная история. Слишком много загадок. Внезапная смерть деда Беллы и гибель ее родителей. Пропавший Артенит. видение самой Изабеллы, ее мнимое или настоящее безумие и попытка самоубийства. Как понять, что произошло на самом деле? И как с этим связано мое перемещение в чужое тело? Я машинально мазнула взглядом по заснеженным деревьям и заметила одно, выбивающееся из общего ряда. Белый ствол с черными черточками — Тонкие, согнувшиеся под тяжестью снега ветки. Скромная грация и изящная простота. Да это же березка! Наша, русская, родная! Как ее занесло в Дортштейн! Сердце защемило, рванулось из груди. Взгляд приклеился к тонкому силуэту. И так захотелось домой хоть плачь. «Динка, перестань!» — одернула саму себя. «Сейчас не время проявлять слабость». «Да, не время. Нужно выяснить, для чего я оказалась в этом мире. Наверняка ведь не просто так. И есть какая-то причина, по которой меня перенесло в Дартштейн. Может, я должна помочь найти артенит? Или понять, что произошло с семьей Беллы? Кстати, мне бы и самой не помешал артефакт, выполняющий желания. Возможно, он сумел бы вернуть меня домой, в родной и привычный мир». в то время, когда тётя Фима еще была жива. Уж я бы сделала все, чтобы не выпустить ее из дома в тот злосчастный вечер. Я снова повернулась к Давинпорту и спросила, «А как выглядит артенит?» «Обычно это деревянная фигурка мужчины или женщины. Но каждый мастер добавляет в нее что-то свое. Если верить свидетельствам очевидцев, твой дед вырезал девушку с волчьим хвостом». Правда, видели этот хвост не все, а только оборотни. Давинпорт рассказывал и катил мою коляску вперед, пока широкая аллея не вывела нас к круглой площади. В центре небольшого открытого пространства высился памятник какому-то поэту. На голуби облепили и протянутую в нашу сторону ладонь, и раскрытую книгу, и вдохновенно вскинутую к небу голову Аж острые воробьи суетливо подбирали брошенные сердобольными горожанами крошки и бесстрашно лезли под ноги прохожим, выпрашивая добавки. Я смотрела по сторонам, разглядывала неторопливо прогуливающихся людей и неожиданно поймала себя на странном ощущении. Казалось, мне знакомы и город, и парк, и площадь. Как будто я все это уже видела. Может, во сне, может, в мечтах. Глупо, конечно. Когда бы я могла это увидеть? А у вас есть догадки, где может быть артефакт?» Я повернулась к Давинпорту. Тот поправил цилиндр и ответил. «Во время расследования одного дела мои люди случайно нашли свидетельства о нахождении Артенида, И я вспомнила о поисках Хольма». «Значит, вы помогаете лорду Хольму по дружбе?» «Можно и так сказать». «А вы давно знакомы?» «Лет пять», — ответил Давинпорт. и в его голосе прозвучали странные нотки. Похоже, опекун устал отвечать на мои вопросы и разом закрылся. «Пора возвращаться», — сухо добавил он, натягивая привычную личину. Казалось, он как моллюск, снова залез в свою раковину и превратился в того опекуна, которого я привыкла видеть в первые дни общения. «Может, пройдемся еще немного?» Мне было жаль расставаться с открывшимся новым давинпортом. И я пыталась хоть ненадолго оттянуть возвращение в особняк. «Тебе пора в тепло», — непреклонно заявила опекун и, развернув моё кресло, покатил его к машине. Обратная дорога прошла в тишине. Нет, первые десять минут я ещё пыталась задавать вопросы, но Давинпорт отвечал так односложно, что постепенно мой энтузиазм угас, и я замолчала, уставившись в окно. Снег продолжал кружить за стеклом белыми мухами, машина тихо рычала на поворотах, а опекун неподвижно застыл на переднем сиденье и напоминал бездушный манекен. Видимо, на сегодня он полностью исчерпал лимит общения. Я понаблюдала за неподвижным опекуном, а потом мысли вернулись к Лукасу и его поискам. Интересно, куда делся артефакт? Кто мог взять его из мастерской Бернстофа? И зачем Хольму этот самый артенит? Лорд Давинпорт. А кто еще был в доме, когда умер мой дед? А неохотно повернулся. Твой отец и пара старых слуг. Может, кто-то из них и забрал артефакт? Белла, не забивай себе голову старой историей. В голосе Давинпорта послышалось недовольство. «Лучше подумай о том, где хочешь провести лето. Если решишь поехать в Баркале, я распоряжусь снять дом». «А где это?» «На побережье. Вы с леди Летиции проводили там каждый сезон». «Надо же. А я в последний раз была на море шесть лет назад. Мы со Славиком тогда решили отметить его повышение и поехали в Крым на целых две недели. Интересно, а море в этом мире такое же?» «Белла?» – Давенпорт повернулся и вопросительно посмотрел в глаза. «Я подумаю, хорошо?» «Только не затягивай с решением. Нужно успеть внести задаток, пока все подходящие дома не разобрали. Эрни, останови на следующем перекрестке, я выйду». Обратился Давинпорт к шоферу. «А ты отвези леди Бернстов домой и возвращайся к департаменту». «Слушаюсь, милорд». Кивнул невозмутимый шофер, и вскоре уже тормозил у тротуара. «Белла, я зайду завтра». Прохладно попрощался со мной опекун и вышел из машины. А я посмотрела ему вслед и задумалась. Рассказанная Давинпортом история не отпускала. Она затронула что-то в душе, словно была частью моего прошлого. Возможно, на меня влияли воспоминания Беллы или извечное желание докопаться до правды». Но мне захотелось выяснить, что же случилось с Артенидом, а заодно и с семьей Бернстофов: «Приехали, миледи!» Я так глубоко задумалась, что не успела заметить, как мы оказались рядом с воротами особняка. Острые пики, венчающие тяжелые кованные створки, смотрелись на фоне серого неба особенно темными и зловещими, как и сидящая на заборе ворона. Птица повернула голову. Посмотрела на меня блестящим черным глазом, а потом взмахнула крыльями и тяжело полетела прочь. Вот, пожалуйте, меледи. Эрнест успел подкатить кресло, помог мне в него перебраться и повез к дому. После тепла машины морозный воздух казался особенно холодным. Он пощипывал щеки, проникал в легкие, влажным паром оседал на губах. Эрни, а кем именно работает лорд Давинпорт? Подтянув шарф повыше, спросила шофера: «Милорд возглавляет один из отделов Департамента внутренней безопасности», ответил Эрни, и в его голосе прозвучала гордость. Вполне оправданная, между прочим, ещё бы. Не каждому выпадает честь возить крутого босса. Я собиралась продолжить расспросы, но Эрнест быстренько докатил меня до двери, нажал кнопку звонка и с радостью передал эстафету дворецкому. «Миледи!» — неуверенно проблеял Петерсон, глядя, как я въезжаю в дом. Дворецкий растерянно потоптался на месте, наблюдая за моими передвижениями. Потёр лысину и посмотрел по сторонам так, будто не знал, что делать. Но потом сорвался с места и кинулся за мной. А, «Тут вас дожидаются, Миледи!» — торопливо доложил Дворецкий и пояснил. «В гостиной!» «Кто?» «В первую минуту я почему-то подумала о полиции». Но Петерсон сумел удивить. «Ваш родственник, миледи». «Родственник? Час от часу не легче. Что за родственник?» «Он не представился, сказал только, что у него к вам важный разговор». «Давно пришел?» «Да уже с полчаса». «И что ему нужно?» «Не могу знать, миледи». Петерсон близоруко прищурился и нервно потер руки. «А я снова подумала о том, что с прислугой нужно что-то делать». «Если они так и будут бояться всего на свете, долго я не выдержу». «Хорошо, я переоденусь и поговорю с ним», — как можно мягче сказала дворецкому и отправилась наверх. Меня подгоняла мысль, что визит неизвестного родственника вряд ли принесет что-то хорошее, скорее наоборот. Не знаю, откуда взялось подобное предчувствие, но в последнее время мне совсем не везло на приятные сюрпризы». Когда я привела себя в порядок и спустилась в гостиную, мне навстречу поднялся невысокий щуплый парень в невзрачном коричневом костюме и с потертой шляпой в руках. Судя по крою одежды, родственник Белла не отличался большим достатком. Благодаря недавней прогулке я уже сумела понять, что богатые и знатные дарты не любят идти в ногу со временем и выбирают одежду, если не старинную, то довольно старомодную. А вот среди простых людей популярны вещи, напоминающие те, что носили у нас в начале 20 века. Обычные костюмы-тройки, длинные пальто, котелки или шляпы у мужчин, платья и юбки длиной до середины икры и маленькие шляпки у женщин, а еще меховые накидки и объемные пальто, невысокие сапожки на каблучке-рюмочка и редикюли на защелке. «Леди Бернстов», – быстро поклонился парень – И поднял на меня грязновато-рыжие глаза. Я не знала, как по-другому назвать их цвет. Может, ржавый? Мне сказали, мы родственники. Я вопросительно посмотрела на гостя. «Дальние, миледи», — немного застенчиво ответил гость и очень мило покраснел. «Моя матушка приходилась двоюродной племянницей леди Летиции. Ох, простите, забыл представиться. Эммануил Тернгов. Уроженец Карста, картограф». Он снова поклонился, а я разглядывала узкое худое лицо, большой подвижный рот, русые, небрежно стянутые в хвост волосы и думала о том, какая нелегкая принесла этого родственника и что ему нужно. Правда, долго мучиться не стала и задала вопрос вслух, разумеется, смягчив его до нейтрально вежливого. «Понимаете, не так давно я получил вот это письмо». Эммануил, которого я про себя окрестила Моний, Достал из-за пазухи свернутую пополам бумагу и протянул ее мне. Длинные музыкальные пальцы гостя чуть дрогнули от волнения. Я вгляделась в ровные строки с характерным наклоном влево. «Его написала леди Бернстов, леди Летиция Бернстов». Зачем-то уточнил Имануил. Покраснел еще сильнее и торопливо добавил. «Вот, извольте видеть, тут насчет флигеля, который завещала мне ваша тётушка. А это само завещание». «Его я получил из конторы Терра Барнау». Мне в руки ткнулась очередная бумага. «Да, так и есть. Заверенная подпись, печати и имена свидетелей. На первый взгляд, не подделка. И что тут? Моей племяннице, леди Изабели Марии Аделаиде Бернстов, завещаю особняк по улице Венгероут и пятьдесят рядов земли, окружающих дом». Означенная леди Изабелла Мария Аделаида Бернстов не должна менять правила, заведенные в доме и описанные ниже, и совершать какие-либо действия, могущие расцениваться как неуважение моей воле. А дальше шел список того, что запрещено. Согласно воле тетушки, выходило, что половину комнат вообще нельзя открывать, а в остальных нужно оставить все как есть и не менять в течение трех лет Со дня смерти леди Летиции. Очень странное правило. Так, что тут еще? Вклады в банке, ценные бумаги, доходные дома в Бриголе и Эрголе. Ага, опекун. До совершеннолетия Беллы он несёт за неё полную ответственность. Да и любое её решение принимается только с его одобрения. В общем, золотая клетка. Дом есть, а менять ничего нельзя. Деньги имеются, а без опекуна мне их не получить. Еще и Моня этот. Надо бы у Порта узнать, что он за птица такая. Я снова просмотрела завещание. Да вот тут все черным по белому. Флигель и прилегающая к нему территория в пять рядов передаются в пожизненное владение моему родственнику Эммануилу Тернгофу. После его смерти дом возвращается во владение... «Леди Изабеллы Марии Аделаиды Бернстов или, в случае смерти моей племянницы, ее наследником». «Получается, Моня не может не продать, не как-то иначе распорядиться наследством. Петерсон, я повернулась к двери, за которой маялся дворецкий. Старик сделал крошечный шаг и замер на пороге. У нас есть флигель?» «Да, миледи». «И где он?» «В конце сада, миледи». Петерсон с непонятной опаской посмотрел на меня, перевел взгляд на Моню и суетливым движением одернул сюртюк: «И что, он пригоден для жилья?» «Туда давно никто не заходил, миледи, но хозяйка знала, что делала», — Коля отписала дом молодому господину. «Ишь ты, уже господином признал. На меня так косится, а к этому ржавому сразу любовью воспылал». — Леди Бернстов, вы не подумайте, я ни на что не претендую, — вмешался в разговор Моня. — Если бы не этот перевод. Понимаете, я картограф. Ах, да, я уже говорил. И тут предложение в саму Императорскую Академию. Разве я мог отказаться? Моня сыпал словами, торопился, проглатывая их окончания. А я смотрела на него и пыталась сообразить, о чем он говорит. — Сами понимаете, такой шанс, — тараторил Тернгов, — нервно жестикулируя тонкими руками. «Сразу на штатную должность с окладом и ежегодными премиями! Редкая удача!» «Подождите! Вы хотите сказать, что вам предложили работу в Академии Бриголя, поэтому вы решили воспользоваться подвернувшимся наследством и собираетесь поселиться во флигеле». «Именно так!» — воодушевленно закивал Моня, глядя на меня с неподдельным энтузиазмом. «Да уж, отличная перспектива!» Интересно, какие еще сюрпризы приготовила тетушка Белла Летиция Бернстов? И для чего она завещала флигель вот этому самому Эммануилу? Господи, ну и имечка. Что ж, пойдемте посмотрим на вашу собственность. Со вздохом предложила гостю. Хотя какой уж он теперь гость. Можно сказать, полноправный жилец. «Мне так неловко вас затруднять», — смущенно покраснел Моня. Он пытался отвести взгляд от коляски, но чем больше старался, тем сильнее пялился на мои неподвижные ноги. «Что вы, никаких затруднений!» — заверила я Тернгофа и поехала к двери. Флигель стоял в самом конце сада. Полутораэтажный дом с открытой верандой, идущий вдоль фронтона, выглядел довольно запущенным, но удивительно гармоничным. Снег укрывал резные деревянные столбики ограждения и пару плетеных кресел, стоящих у стены. Узкая расчищенная дорожка вела к самому крыльцу, а сразу за домом начинался забор с небольшой кованой калиткой. «Вот, миледи, стало быть, это он!» Остановившись перед ступенями, сказал Дворецкий и зачем-то пояснил. "Флегель". «У вас есть ключи?» Я посмотрела на Тернгофа. «Да, сейчас!» Засуетился тот и принялся шарить по карманам. «Где-то они у меня были. Ах, да, вот же!» Моня достал небольшую связку и победно улыбнулся. «Нотариус вместе с бумагами передал». «Что ж, открывайте». Я чуть отъехала в сторону, пропуская новоселок к его наследству. И Моня бодро рванул вперед. Но тут же поскользнулся на обледеневших ступенях, смешно взмахнул руками и рухнул вниз. «Ох, да что же это!» Испуганно выдохнул Петерсон и кинулся к барахтающемуся в снегу Эммануилу. «Позвольте, помогу! Тер, Тернгов!» — бормотал Дворецкий. «Но не столько помогал, сколько мешал Моне подняться!» «Вы не ушиблись?» Петерсон суетился, топтался на месте, взмахивал руками, а в его глазах мелькало странное выражение. «Казалось, Дворецкий чего-то боится!» и одновременно предвкушает именно то, чего так боится. «Осторожнее!» — причитал он, пока Моня поднимался и отряхивался от снега. «Ох, как завалило все! Почитай, два дня сыплет и сыплет, и конца не видать!» не умолкал Дворецкий, а жадное нетерпение в его глазах разгоралось все сильнее. «Мне стало не по себе». и захотелось вернуться в особняк, но я переборола дурное предчувствие и вслед за Моней поднялась в дом. А уже в следующую минуту замерла в дверях, уставившись на прозрачную женскую фигуру, парящую в глубине холла. «Кто это?» — машинально прошептала вслух, разглядывая бескровное лицо с правильными чертами. Длинные светлые волосы, темное платье и большие печальные глаза — глядящие прямо на меня. Страха не было. То ли за время, проведенное в новом мире, я понемногу привыкла к странностям, то ли дело в самом призраке, который не казался опасным. Но я не чувствовала ни закономерного ужаса, ни желания сбежать. «Вы о чем, миледи?» рассеянно спросил Тернгов, рассматривая запущенное помещение. «Похоже, тут нужен ремонт. Вон, полы прогнили». Он притопнул ногой, подняв тучу пыли. «И стены оцерели. Боюсь даже представить, сколько понадобится средств, чтобы привести дом в надлежащий вид». Моня продолжал что-то говорить, но я его не слушала. Женщина, выразительно посмотрев на меня, бесшумно двинулась к распахнутой двери. И я, словно завороженная, поехала за ней. Миледи, куда же вы?» – спохватился Моня. «Осторожнее, тут небезопасно, как бы полы не проломились!» Он поспешил за мной, рассуждая на ходу, что нужно делать в доме, а я ехала все быстрее, пытаясь догнать ускользающий призрак. «Подожди!» — мысленно крикнула женщине. «Кто ты? И чего хочешь? Почему я тебя вижу?» Незнакомка обернулась, указала рукой на меня, потом коснулась лба, словно пытаясь что-то объяснить. Но тут же отвернулась... и медленно растаяла в воздухе. «Миледи, вам нехорошо», — раздалось у меня над ухом, и я вздрогнула. Петерсон смотрел на меня с жадным предвкушением. Глаза его горели, рот приоткрылся, пальцы суетливо теребили полость уртюка. «Может, позвать доктора или мага?» — не отставал Дворецкий. «Не нужно». Я покачала головой, раздумывая над увиденным. Кто была эта женщина? И что она хотела мне сказать? И почему Петерсон так странно себя ведет? «Леди Бернстов, я могу воспользоваться вашей добротой и остановиться в особняке?» Вырвал меня из раздумий голос Мони. «Что?» «Хотя бы на первое время, пока Флегель не приведут в порядок», извиняющимся тоном пояснил Тернгов. «Поверьте, я вас совсем не стесню. Вы даже не заметите моего присутствия». «Да неужели?» Я посмотрела на родственника Беллы и с трудом сдержала усмешку. Трудно не заметить такую колоритную личность. Вот только стоит ли пускать в дом неизвестного человека, особенно учитывая недавние происшествия? Что бы там ни говорил Давенпорт, в сумасшествии Беллы я не верила. А значит, покушения могут продолжиться». И пока я не буду точно знать, что Моня не опасен, лучше не подпускать его слишком близко. Терн, Тернгов, простите, я сама не вправе решить этот вопрос. Я посмотрела на Моню печальным взглядом и вздохнула. Мне нужно поговорить с моим опекуном, лордом Давинпортом. «Разумеется, леди Бернстов», — пошел на попятный Тернгов. «Простите, я не подумал, что вы, что я...» Моня запутался, покраснел и беспомощно развел руками. «Я сниму номер в гостинице», — торопливо добавил он и посмотрел на Петерсона. «Любезный, вы не могли бы принести мой чемодан?» «Сию минуту, Тертернгов. Дворецкий поклонился и направился к выходу. А я подъехала к старому шкафу, возле которого исчез призрак, и словно невзначай открыла дверцу и заглянула внутрь. На полках пылились какие-то бумаги. «Как бы узнать, что в них? Интересно, в доме есть и запасные ключи от флигеля?» «Чувствую, придется потрудиться, чтобы навести тут порядок», — вздохнул Моня, и я вздрогнула, сообразив, что он стоит прямо у меня за спиной. «Столько ветхого хлама!» — протянул Тернгов. «Наверное, во флигель снесли все ненужное из большого дома». «Скорее всего, так и было. Мне не хотелось откровенничать с незваным гостем». Кто знает, что у него на уме и почему он появился именно сейчас. Может, я слишком недоверчива, но жизнь с тетей Фимой научила меня настороженно относиться к появляющимся в доме незнакомцам. — Ваш соквояж, тер, заявил возникший в дверях Петерсон. Дворецкий протянул Моне потертый чемодан, чуть наклонился вперед, и его лысина блеснула в падающем из окна тусклом свете. Ага, соквояж! пробормотал Тернгов, забирая вещи и оглядываясь по сторонам с таким видом, будто искал повод остаться. Что ж, мне пора! с заметным сожалением произнес кузен Беллы и посмотрел на меня с ясно читаемым намеком. Вот только я не собиралась понимать этот намек. Если интуиция меня не подводит, этот родственник точно из разряда. Дайте попить! а то так есть хочется, что переночевать негде. И не успею я оглянуться, как он устроится в большом доме со всеми удобствами, и во флигель его потом дрыном не выгонишь. «В какой гостинице вы собираетесь остановиться?» Я посмотрела на Моню, пытаясь понять, почему меня так насторожило его появление. Может, у меня паранойя, и я вижу опасность там, где ее нет?» «Думаю, в Бринстоне. Это в двух кварталах отсюда». Тернгов, видимо, понял, что на обед его не пригласят. И со вздохом надел шляпу. «Что ж, я поговорю с опекуном и пришлю к вам человека с ответом». «Благодарю, леди Бернстов». Поклонился Моня и пошел к выходу. Но на полдороги остановился и обернулся ко мне. «Позвольте, я помогу вам доехать до дома, милая кузина». «Ух ты! А Тернгов не промах, уже в на меня записал. Собирается играть на родственных чувствах? Со мной этот номер не прокатит. Хотя, если бы на моем месте оказалась настоящая Белла, уверена, этот кузен мигом сел бы ей на шею». «Что вы, я справлюсь сама», — мило улыбнулась Мони. Я нажала рычажок и покатила к двери, раздумывая, как бы получить возможность «Спокойно обыскать флигель. Может предложить Тернгофу помощь?» «Кстати, если хотите, слуги могут навести здесь порядок», протянула таким тоном, словно делала великое одолжение. «Правда», просиял Моня. «Если это никого не затруднит, я был бы счастлив», восторженно залопотал он. «Действительно, ремонт тут не так уж необходим. Можно просто немного прибраться, и мне не придется платить за гостиницу». «Над сказать, я немного поиздержался в дороге, а в Бриголе все недешево, и номер обходится в целых два рона. Настоящий грабеж. Да, я буду очень признателен за вашу доброту, милая кузина». Мони расцвел счастливой улыбкой и распахнул дверь. «Воздух какой, чувствуете?» – остановившись в проеме, спросил он. «Весной пахнет. Представляю, как красив этот сад в буйном разноцветье красок». Я с сомнением покосилась на снежные сугробы, укрывающие кусты и деревья, и еле слышно хмыкнула. Похоже, картограф Моня в душе поэт. «Так я тогда завтра вернусь», — перешел к прозе жизни Тернгов. «Слуги успеют привести дом в порядок?» «Слуги-то, может, и успеют. Вот только вряд ли я сумею за один день разобраться с тайной флигеля и живущим в нем призраком». «Думаю, им понадобится немного больше времени. Я извещу вас, когда все будет готово». Я мило улыбнулась Тернгофу, и он тут же расцвел ответной улыбкой. «Что ж, благодарю, кузина, вы очень добры». Моня неловко поклонился и добавил. М -м, «Так я пойду?» На узкой физиономии родственника застыла немая просьба, дескать, не могли бы вы передумать и оставить меня в особняке?» «Всего доброго, тер -терангов. Я пошлю к вам человека. Петерсон, проводи Тера». Дворецкий дернулся. Моня, прощаясь, неловко поклонился и направился по заснеженной тропинке к воротам. А я наблюдала за тем, как мелькают среди деревьев его шляпа и блестящая лысина Петерсона, и думала о том, что принесет появление кузена. Понять бы еще, почему леди Летиция завещала ему флигель? И жил ли тут кто-то раньше? Может, печальная дама, которую я видела, прежняя хозяйка домика? Калитка с тихим металлическим звуком закрылась за моней. Я дождалась, пока дворецкий исчезнет в особняке, и вернулась во флигель. В небольшом темном холле стояла гнетущая тишина. Лишь где-то на втором этаже, жалуясь на старость, тихо постановали ступени лестницы. Я внимательно огляделась вокруг. Древний шкаф, вешалка для одежды, небольшая резная консоль, висящая над ней грязная, засиженная мухами зеркало. Обстановка флигеля мало отличалась от той, что была в особняке. Я заглянула в шкаф. Сплошные старые бумаги, пыльные и пожелтевшие от времени. Что в них? Бесчисленные счета, рецепты яблочного пирога, несколько страниц какой-то художественной книги. Хм, нет, ничего интересного. Я захлопнула скрипучие створки и попыталась открыть ящик консоли. Но тот оказался обманкой. Зеркало, висящее на стене, отразило нежное лицо Беллы и мои глаза. И мне привычно стало не по себе. Все-таки удивительно каждый раз видеть подобный контраст. «Эй!» Я подъехала к окну, возле которого впервые заметила призрак дамы и тихо спросила. «Вы здесь?» В гостиной раздался тихий шелест. По полу потянуло холодным сквозняком, а в серых лучах, падающих из грязного окна, заплясали пылинки. Я торопливо нажала рычажок и рванула в комнату. Дама стояла у расписанного розами шкафа и смотрела прямо на меня. Пристально, с непонятной настойчивостью, словно хотела что-то сказать. Лицо ее слегка мерцало, подёргиваясь рябью. Но я смогла разглядеть красивые печальные глаза, чуть удлиненный овал, тонкие ровные брови и опущенные уголки маленького рта. В особняке Бернстафов висели несколько портретов, но незнакомки среди них точно не было. «Кто вы?» — спросила я. Женщина не ответила. Она снова коснулась лба, потом с мольбой приложила руку к груди и медленно растворилась в воздухе. «Постойте, не уходите!» Я попыталась удержать видение, но оно окончательно исчезло, оставив меня в одиночестве. «Понять бы, что все это значит!» Вздохнув, пробормотала вслух и подъехала к шкафу. Рука сама потянулась к приоткрытой дверце. Та со скрипом открылась, и я увидела стоящую на полке фарфоровую посуду. Чайных и столовой сервизы выглядели довольно приличными и напоминали посуду, доставшуюся тете Фиме от прабабушки. Та была то ли графиней, то ли родственницей графини. Тетушка все время путалась в показаниях. «Что ты хочешь, Диночка? Время-то какое было!» Тогда о таких вещах старались не говорить, скрывали ото всех, боялись. Елизавета Петровна не любила о прошлом вспоминать и нам с мамой запрещала. Не верила, что свободные дни наступят. Что ж, может, говорить про бабка не любила, а вот вещи революционной сохранить умудрилась. И наследникам передала в целости и сохранности. Тетя Фима еще шутила, что у меня богатая аристократическая приданное. С таким и замуж выдавать не стыдно. А мне всегда становилось немного неловко. Но правда, какая из меня аристократка? Разве что второго сорта, как сказала однажды тётя Фима про одну нашу знакомую. Я отвлеклась от воспоминаний и перевела взгляд на нижнюю полку. Пара книг, чернильница со сломанной крышкой, рядом с ней резная шкатулка. «Ну-ка, и что здесь?» — пробормотала вслух и вздохнула. Похоже, на привычка разговаривать сама с собой оказалась заразной. Я вытащила старинную коробочку, откинула крышку и уставилась на тускло поблескивающий в бархатной выемке ключ. Перед глазами мелькнуло маленькое замочное отверстие тайного хода, и все внутри подобралось в ожидании разгадки. «Что, если это тот самый нужный мне ключ?» Я торопливо сунула его в карман и огляделась по сторонам. Ничего особенного. Пара потрёпанных кресел, диван, пыльные шторы на окнах, потрескавшиеся от времени картины, три венских стула и довольно красивый столик на изогнутых ножках. Вот и вся обстановка гостиной. Если все это отмыть и привести в порядок, получится довольно уютная комната. И все же интересно. «Почему тётушка Беллы завещала флигель не ей, а Моне? Причём как-то странно. Не совсем, а только в пожизненное пользование?» Подумать над этим я не успела. Входная дверь скрипнула, в холле раздались неуверенные шаги, и вскоре в гостиной появился дворецкий. «Леди Изабелла, вы ужинать будете?» — глуховато спросил Петерсон, шаря взглядом по комнате. «Стол уже накрыт». «Да». «Сейчас иду. Петерсон, а кто жил в этом флигеле?» Я вопросительно посмотрела на Дворецкого. Тот едва заметно вздрогнул и торопливо отвел взгляд. «Никто, миледи. Почитай уж, сколько лет пустым стоит». «А для чего его построили?» «Так муж леди Летиции любили тут летом отдыхать. В особняке шумно было, улица проездная. В открытые окна целый день стук пролеток доносился». а здесь тишина и благодать, как в деревне. Очень старый хозяин покой уважали. Иной раз и по несколько дней не показывались. Ему даже еду на веранде оставляли. Так вы в дом идете, миледи, а то остынет все. Иду, разворачивая кресло, пробормотала я и поехала к выходу.